Подбор инструментов для накопительной части пенсии. Для накопительной части негосударственной пенсии подходят инструменты с наибольшим потенциалом роста ПИФы и ОФБУ акций, а также организация своего бизнеса и так далее. Выбор фондов аналогичен отбору ПИФов и ОФБУ облигаций и смешанных инвестиций для страховой части пенсии. А вот выбор варианта своего бизнеса – это совершенно иная тема, которая выходит за рамки данной книги, так как связана с отдельным глубоким направлением – инвестиционным и бизнес-анализом, по которому существует множество публикаций.